Проходя по узкой аллее к церкви, Елена невольно обратила внимание на печальной стройки парисов, сомкнувших над ними свои своды, и ей это показалось дурным предзнаменованием. «Разве такой должна быть дорога к алтарю?» — невольно воскликнула она. «О, как я суеверна! Прости меня, Венченце!» Юноша попытался ее успокоить, Наконец они вошли под темные своды церкви. Священник и еще один монах, который должен был стать шафером, невесты были погружены в молитву. Венченце провел Элену к алтарю, где они вместе стали ждать, когда священник закончит молитву. Волнение Элены росло. Она с недоверием осматривала темные стены храма, Ей чудилось, что в темноте кто-то притаился и следит за ними недобрым взором. «Но кому могло прийти это в голову в такой час и в непогоду?» — гнала она от себя страшную мысль. То ей показалось, что она видит лицо, прижавшееся к стеклу. Но вновь взглянув в ту сторону, она ничего уже не увидела. Тем не менее страх не покидал ее. Она напряженно прислушивалась ко всем звукам, доносившимся извне, к шуму волн, бьющихся о прибрежные камни. Ей даже чудились чьи-то шаги и голоса. Возможно, это прохожие, привлеченные светом в храме, успокаивала она себя. Но вдруг она замерла, ибо боковая дверь вблизи алтаря приоткрылась, и она увидела чье-то лицо, заглянувшее в храм. Это длилось всего лишь мгновение, и дверь снова бесшумно закрылась. Венченца, заметив, как изменилось в лице Елена, встревоженно проследил ее испуганный взгляд, но, ничего не заметив, спросил ее о причине внезапного страха. «За нами следят», — прошептала она. «Кто-то заглянул в храм через эту дверь». «Никто не может следить за нами, дорогая!» — попытался успокоить он ее, и, повернувшись к священнику, попросил начать церемонию венчания. Тот знаком дал понять, что заканчивает молитву. Монах, поднявшись с колен, предложил венчанца запереть двери храма, чтобы избежать любопытства посторонних. «Мы не можем закрывать двери храма», — строго возразил священник. «Святое место должно быть открыто для всех». «Тогда позвольте проверить, кто прячется за этой дверью», — сказал Винченце, — «ради покоя сеньорины». «Я настаиваю на этом». Священник не возражал, и Винченце, открыв дверь, убедился, что за нею лишь пустой коридор. Наконец священник закончил молитву и поднялся с колен». «Дети мои, я заставил вас ждать, но молитва старого человека столь же священна, как брачный обед молодого, хотя в данный момент вы можете не согласиться со мной. Я соглашусь с вами, Святой Отец, если смогу произнести эту клятву сейчас же. Время не терпит». Священник занял свое место у алтаря и открыл молитвенник. Венченца, став справа от него, взглядом полным нежности и любви, ободрила Лену, опиравшуюся на руку монахини. Глаза ее были опущены. Священник начал обряд венчания, однако странный шум снова испугал Лену. Взглянув на дверь, она увидела, как она снова осторожно открылась, и в нее протиснулась полусогнутая фигура высокого человека. В руках он держал горящий факел, осветивший тех, кто через его плечо заглядывал в церковь. Их грубые лица и необычная одежда убедили Елену, что это посторонние для монастыря люди и замышляют недоброе. Ее сдавленный крик испугал Венченца, и он едва успел подхватить потерявшую сознание Елену. Склонившись над ней, он не мог видеть людей, вошедших в храм, но, услышав за спиной шаги, обернулся и увидел приближающуюся к ним группу вооруженных людей. «Кто вы и как посмели вторгнуться в храм?» — громко воскликнул он. «Это кощунство, подобным образом осквернять святое место», — поддержал его перепуганный священник. «Но это не остановило непрошенных гостей». Тогда Винченце выпрямился и, не раздумывая, выхватил шпагу и закрыл собой лежавшую без чувства Лену. «Вы, Винченце де Вивальди из Неаполя», громовым голосом промолвил высокий мужчина, шедший впереди, «и вы, Элена де Розальба с Альтиери, именем святой Инквизиции, арестованы». «Инквизиции?» — воскликнул пораженный Винченце. «Это какая-то ошибка». «Что может быть у Инквизиции против меня?» «Это обман. Я не верю вам». «Ваша воля, сеньор, верить или не верить, но именем Инквизиции вы арестованы». «Прочь, самозванец и обманщик!» — воскликнул Винчанца, взмахнув шпагой. «Я готов проучить тебя за самоуправство». «Вы наносите оскорбление офицеру Инквизиции», — грозно ответил тот. «Это не пройдет вам безнаказанно». Священник, придя в себя, торопливо остановил Винченца, готового уже вступить в схватку. «Если вы, стражи инквизиции, не можете ли вы предъявить нам доказательства этого?» Смиренно произнес он, обращаясь к офицеру. «Помните, сын мой, храм — это святое место, и каждый может найти здесь приют. Я не позволю вам никого увезти отсюда, не получив доказательств» оправдывающих ваши действия. «Предъявите ваши полномочия», — потребовал Винченцо, повысив голос. «Вот они», — ответил офицер, протянув священнику свиток пергамента. «Читайте». Священник развернул пергамент и стал добросовестно разбирать, что в нем написано. Но сам вид пергамента, тяжелая печать и первые слова — Привели его в такое сметелье, что он выронил его и с удивлением и ужасом уставился на Венченца. Тот, нагнувшись, попытался было поднять упавший документ, но офицер грубо остановил его и поднялся. «Бедняга!» — пролепетал потрясенный священник. «Увы! Вы виновны и должны предстать перед страшным судом за совершенные преступления!» Проведение спасло меня от ужасной ошибки», — прошептал старик. Ошеломленный поведением священника, Винченца ничего не понимал. «Какое преступление, святой отец?» «Это обман столь коварный и хитроумный, что даже вы в него поверили. Я не совершал никакого преступления. Я не думал, сын мой, что в вашем возрасте ваше сердце столь огрубело, и вы подвержены страстям». Вы сами знаете, в чем ваша вина. Ложь. Ваш возраст и сан не позволяют мне потребовать от вас удовлетворения, но эти негодяи, посмевшие обвинить в преступлении невинную девушку, поплатятся за это. Гневу и отчаянию юноши не было предела. «Остановитесь!» — воскликнул священник, схватив его за руку. «Пожалейте себя и ее». Ваше сопротивление лишь усугубит вашу вину и ужесточит меру наказания. Мне все равно. Но я должен защитить Елену диразальба Пусть только посмеет приблизиться к ней. Именно она, лежащая сейчас без чувств у ваших ног, должна будет расплачиваться за ваше безрассудство. Ей, вашей соучастнице... — Соучастнице в чем? — воскликнул пораженный Венченце. «В чем моя вина?» — успокойтесь, юноша. «Разве вуаль этой несчастной не является доказательством вашей вины?» «Вы посмели выкрасть монахиню из монастыря», — пояснил, наконец, офицер. «И теперь понесете наказание. Когда вы устанете изображать из себя героя, вы последуете за нами. Не советую испытывать наше терпение, оно уже на пределе». И тут бедный юноша впервые обратил внимание на монашеское покрывало на Элене, то самое, что раздобыла ей Оливия в день бегства из монастыря. Оно укрыло Елену от острых глаз игуменьи, но оно же должно было погубить их теперь. В спешке и суматохе тревожных дней Елена не подумала сменить его на простую валь горожанки. От внимания сестер Урсулинок Не могла ускользнуть такая деталь, как покрывала монахини на Элене.